Глава 50. Сын. Подобные же волнения сопровождали союз перевозчиков со дня его основания, говорила Карифиск. Она раскраснелась, резко жестикулировала, и голос гневно звенел на каждом слове. На ней были бежевая с чёрным блузка и зелёная нарукавная повязка, символизировавшая с некоторых пор солидарность против террористов и за Лаконию с верховным консулом Дуарте. Союз заявлял своей главной целью стабильность и безопасность. В том, чтобы позволить ему управлять пространством кольца, был здравый смысл. Но в ту же минуту, минуту, как кто-то позволял себе усомниться, бомбардировка, похищение, убийство. Невообразимое лицемерие не бывало. Интервью вёл молодой человек, по-видимому, хорошо известный в системе Сол и Медине. Он кивал и поглаживал подбородок в манере древнего мудреца. понимающего глубокой мистической истине. На фоне его серьёзности Фиск выглядела ещё более грозной. А теперь, по вашему мнению, ситуация стабилизировалась, спросил ведущий. Можно надеяться, что так, сказала Фиск, одновременно отрицательно качая головой. Когда я вижу, какое терпение выказывает нынешняя администрация и каким насилием на него отвечают, мне не это, конечно, не гнев, стыд. Мы называли себя цивилизацией, культурой, а всё, что мы можем предложить это тот вот бандитизм. Мне остаётся только надеяться, людям, поверившим, что такие дела оправданы, тоже стыдно за свою глупость. Эту фразу написал сам Син и переслал Фиск. Она повторила её так, будто мысль только что пришла ей в голову, и вполне убедительно. Из всего сделанного им на медине, Фиск с слоконским конгрессом миров оказались наибольшим успехом. В остальном, ускоренном графике продвижения бури в систему Сол, вскрытие подполья управления станции имели тёмные пятна. Катастрофа длилась 5 и 3/4 часа, от старта корабля Джеймса Холдена до полного восстановления функционирования станции Медина. За это время были убиты его лучший осведомитель и преданная ему команда поддержки. Повреждены внешние датчики станции. Нейтрализованы силы десанта. Взломаны камеры заключения. Безвозвратно упущено 52 заключённых. 20 кораблей Союза ушли неизвестно за какие врата и был взят на абордаж и угнан предштормовой. Это было безусловно величайшее из известных сину поражений службы безопасности. А он, губернатор Медины, большую часть этого времени прятался в общественном туалете. Унижение камнем лежало в животе и было отчётливое ощущение что он останется там навсегда. Все решения, принятые с его прибытием на Медину, являлись теперь в свете этого поражения, и он рассматривал каждое как рану на коже. Если бы он с самого начала был осмотрительнее с населением, остался бы Касик в живых. Если бы он ответил на покушение более точечными мерами, набрало бы подполье меньше последователей и союзников. Если бы он не внёс смятения в структуру службы безопасности, удалив Танаку, Успела бы служба вскрыть подполье и предотвратить случившееся. Список можно было продолжать до бесконечности. Каждый сделанный им выбор: отправка Предштормового вопреки предупреждению до Венпорта, а не до чёти в команде, отсылка Джеймса Холдена на лаконию вместо подробного допроса здесь, поощрение Треха к преждевременному переходу Бури в систему Сол всё это привело его сюда. В каждом случае он где-то ошибся. Неважно, насколько разумным представлялось решение тогда, насколько простительны и незаметны были его просчёты, окончательное доказательство яснее ясного. Он отнёсся к народу Медины словно был для них вождём, а не надсмотрщиком, надзирателем. И они отплатили ему насилием, убийствами, бесчестием. Всё это теперь стало данностью. Дистанцироваться от поражения было невозможно. случившиеся в его вахту ему и исправлять. И касается это не только Медины. Теперь сын понимал, его уполномочили управлять империей отсюда, из её центра. А значит, надо сокрушить подполье куда бы оно ни бежало, где бы ни вынырнуло из свежей кучи навоза, оставленной после себя союзом. Сын видел в Медине станцию, которой ему предстояло управлять, логистический центр светлого будущего человечества. Он ошибался. Система звякнула, извещая о запросе на связь. Син осмотрел себя на мониторе, пригладил волосы и оправил мундир. Выглядел он неброско. А что поделаешь, шли первые дни реабилитации его карьеры. Син ответил на вызов. На экране появилось женское лицо и мелкая подпись под ним. Кто она и какое имеет к нему отношение? Лейтенант Джилмет жёстко тявнул Син. Контр-адмирал Сонг с глаза Тайфуна запрашивает связь от командующего к командующему губернатор. Конечно, разрешил он. Монитор мигнул. Син ещё раз оправил мундир и тут же устыдился. Жест выдавал неуверенность, пусть даже никто его и не видел. Появилась контр-адмирал Сонг. Её широкий рот вежливо улыбался. Световой лак почти отсутствовал. Следовательно, Тайфун на подходе к вратам. Губернатор Син начала она: «Рада вас видеть!» «И я также», — ответил он. «Мы подходим к вратам», — сказала Сонг и отвела взгляд. «Очень сожалею, но в свете недавних событий вынуждена задать вам вопрос. Можете ли вы гарантировать, что переход безопасен?» Син вжался в спинку кресла. «Конечно, безопасен», — просилась на язык. «Тайфун может проходить врата, и никакой пират не выскочит из других врат в секунды до сглаживания опасного пика кривой». Вы и ваш экипаж благополучно закончите рейс и займёте своё место защитника пространства колец. Он проглотил эти слова. Они оставили в душе новый шрам, ещё одно доказательство его неуверенности. Я не получал новых предупреждений от службы безопасности, сказал он. Мы не наблюдаем кораблей на подходе к другим вратам, и у меня нет причин подозревать вмешательство каких-либо маргинальных элементов. Но, с вашего позволения, я хотел бы проконсультироваться со своим шефом безопасности для полной уверенности, что риск минимален. «Буду вам благодарна», — кивнула Сонг, интонацией выразив, «сожалею, что пришлось об этом просить». «Безопасность вашего корабля и команды важнее всего», — ответил на молчаливое извинение Син. «Я понимаю вашу осторожность». «Я буду ждать вашего ответа на орбите врат», — сказала Сонг. И спасибо вам, губернатор. Я действительно благодарна. Ткнув, он разорвал связь. Она ему не доверяла. Конечно, не доверяла. Он сам себе не доверял. На осмотр Док этого сопровождала смешанная группа десанта. Половина в силовой броне, а вторая в стандартной противопулевой защите. Даже сумей подпольщики снова обездвижить броню, хотя оверстрит заверил сына, что такое невозможно. Он не остался бы без охраны. Сину ненавистно была мысль о вынужденном изменении протокола. Ненавистно было воспоминание о страхе, когда он понял, что оказался без защиты, и ненавистно сознание, что страх этот не рассеялся до конца. До сих пор неизвестно, как подпольщики вообще узнали о существовании мер против мятежа, и тем более, как сумели подделать код блокировки. Неужели среди лаконсов обратень? или они допустили неосторожность. У Сина не было средств отыскать место утечки. И это маленькое унижение с занозой впивалось в кожу. Он передвигался по докам на портативном ранце, действовавшем на сжатом воздухе. Пустые причалы обвиняющие глядели на него. Щербины от пуль в палубах и переборках до сих пор не загладили и не закрасили, а должны были. Син ощущал на себе внимание докеров. собственно, они и составляли аудиторию его экскурсии. Целью было показать, что губернатор не забился в офис, не смея выглянуть из-за стола, что не прячется в общественном туалете. Суть сообщения опровергалась мощной охраной и сводившим в внутренности страхом. Но он должен был притворяться, притворяться, притворяться в надежде, что когда-нибудь игра станет правдой. Поэтому он вздёрнул подбородок и совершил полный обход доков. Побывал даже на перекрученной и изродованной взрывом кислородного резервуара палубе. Временные заплаты Син окинул взглядом, выражавшим, как он надеялся, достоинство и глубокомыслие. На деле ему не терпелось покончить с этим и вернуться в офис. Исполняющая обязанности начальника порта держалась сразу за ним. Она не скрывала гнева, только Син не знал, на кого он направлен. на причинивших такой ущерб террористов или на него, не предотвратившего теракта. Сколько времени у нас уйдёт на ремонт? спросил он. Зависит от снабжения, сэр, ответила она. С приходом тайфуна сможем начать серьёзные работы, но они столько разворотили, что у нас не хватит пластин на замену. Это ужасно, протянул Син, не зная, что ещё сказать. Женщина промолчала. Каковы наши возможности на данный момент? Не так уж плохо. Серьёзно повреждён только первый причал. Срезаны причальные захваты. Как только стартовал тот старый десантный корабль, ублюдки захватили мой офис. Остальные выпускали из диспетчерской. В этом смысле, пожалуй, могло быть хуже. А если бы он уже перевёз сюда Наталью с чудовищем, при этом в Астане погибли Лаконцы. Окажись его семья на мели, она бы тоже попала под огонь. Ему пришлось бы смотреть, как умирает дочь, как раньше на смерть Касика. И да, местные тоже пострадали, но чтобы ранили и убивали его людей, и до чего дошло. Преступники расселись как семена по ветру, увелись с собой корабли. Какая колония, увидев эти кадры, не решит, что ей тоже так можно. Син толкнулся к разбитой палубе, опустил на неё ладони. До сих пор он был слаб, бездеялен. Думал, что обращаясь с жителями Медины как с гражданами империи, сумеет их преобразить, цивилизовать. покрытие толщиной полметра свернулось рваным листком. Вот на что они готовы. А он вообразил, будто с ними можно обращаться как со здравомыслящими людьми. Ещё одна ошибка. До сих пор он медлил с применением силы, и мироздание показало ему, во что обходится медлительность. Что ж, сын выучил урок. Спасибо, теперь я понял, сказал он, может быть, обращаясь к начальнику порта или к чему-то скрытому глубоко в душе. И повернулся к женщине. Такого больше не повторится. Ради того всё и затевалось, сказал Оверстрит. Плохая новость, они в общем и целом добились своего. Не стану приукрашивать, сэр, они нас выпороли. Согласен, сказал сын. Оверстрит подался вперёд на стуле и перебросил изображение с монитора на запястье на большой экран над столом. Список всех пропавших без вести на медине. Эти люди наверняка бежали или погибли. С другой стороны, продолжал Оверстрит. Они действуют в обороне. Они отступили. Я поручил техникам произвести полную проверку и готов гарантировать безопасность перехода для Тайфуна. Уверены? Полную безопасность. Думаю, уже ясно, что полная осведомлённость в такой ситуации невозможна. Но на последнюю серию атак подполье потратило огромное количество ресурсов и капитала. А станция не здесь, знание станции и агенты среди гражданских позволили бы им затянуть борьбу на месяцы, если не на годы. Они всё спалили в один день. Это и есть хорошая сторона, уточнил сын. Нет, ответил безопасник. Но это все неприятности, что они сумели швырнуть в нас разом. Я уверен, что про запас ничего не оставили. Так что как бы плохо ни представлялось дело, а выглядит оно очень плохо. В конечном счёте мы получаем Медину с меньшим числом инсургентов, с меньшими ресурсами в их распоряжении, а главные силы подполья рассеяны по системам колоний. По колониям, повторил сын. Да. Потеря предштормового, ну, её не списать со счетов. Если бы вы не направили большую часть команды для содействия в других операциях, если бы ваш старший офицер, поняв, что отстоять корабль не удастся, вывел его из строя, Поговорим о колониях, прервал сын. Оверстрит моргнул. В слишком голубых глазах мелькнуло что-то похожее на растерянность. "Сэр, колонии", повторил сын. "Туда бежали террористы. Там следует ожидать новой волны бунтов, не так ли? Мой анализ приводит к тем же выводам". "Значит, наши действия здесь следует оценивать в свете колоний. Надо рассмотреть, насколько вероятно их сотрудничество с врагом, и как мы можем повлиять на их решение". Да, сэр. Следует преподать урок. Не только восстановить уверенность в безопасности Медины, но и показать, за что стоит лаконская цивилизация, во что мы верим, на что готовы ради контроля над ситуацией. Минуту Верстрит молчал. Синли стал список пропавших лиц врагов. Они занимали много страниц, но не бесчисленное количество. Проблема была разрешима. На что же именно мы готовы, сэр? — спросил Оверстрит тоном, показавшим, что безопасник догадывается об ответе. «Белый список», — сказал Син. «Определите, кто наверняка не связан с инсургентами. В ком мы можем быть абсолютно уверены. Остальные...» Син закрыл список. Враги пропали. «Следует преподать урок». Оверстрит замер. Минуту гудел только воздух вентиляции. «Понимаю», — проговорил Оверстрит. «Оверстрит». «Шаг вверх от антитеррористических мер!» «Этот шаг оправдан». «Согласно официальной позиции Верховного консула, все они граждане Лаконии. Эти террористы граждане Лаконии, хотя и преступные». «Знаю», — отмахнул Сосин. «А еще знаю, что меня поставили командовать Мединой, чтобы я на практике научился тому, чего не дает теория. Я выучил урок Джеймса Холдена и его друзей. Вы отказываетесь подчиниться старшему по званию?» Оверстрит хихикнул. Син не видел причины для смеха. Нет, сэр. Я подчиняюсь приказам старших по званию, как мне велит долг. Хорошо. Тогда прошу подготовить выбороковку. Кого внести в белый список, я оставляю на ваше усмотрение. Да, сэр, сказал Оверстрит. Только у меня другие приказы, сэр. От неожиданности у сына по хребту побежали мурашки. Другие приказы? Это чьи же? Постоянный регламент, оставленный мне полковником Танака при вступлении в должность. Так что в конечном счёте приказы адмирала Треха. Видите ли, сэр, верховный консул очень ясно дал понять адмиралу, что власть империи это навсегда. А если нас история чему и учит, так это тому, что люди тоят жажду вместе поколениями. Целые общества выживают или гибнут из-за событий, случившихся поколения назад. И даже из-за мифов, рассказывающих о несуществующих обидах. Адмирал твёрдо потребовал, чтобы мы соответствовали высшим стандартам, как всегда. Оверстрит развёл руками. Что уж тут поделаешь? В его правой руке возник пистолет. Сердце у Сина запнулось и понеслось, спотыкаясь, как с горы. Можно спросить, какой вы получили приказ? Я должен преподать урок, сэр. Восстановить уверенность в безопасности Медины и сети Врат, показать, за что стоит лаконская цивилизация. В том числе, что мы, принявшие груз ответственности, требуем от себя и друг от друга соответствия высшим стандартам. Син встал, ноги у него подгибались. Этого быть не могло, этого не было. "Но я же верен", сказал он. "Я исполнял приказы Вы отдали мне приказ убить тлаконских граждан, не обвиненных ни в каком преступлении. Но, в сущности, я с вами согласен, это отребья. Они не заслуживают и не понимают того, что мы им принесли. На мой взгляд, никогда и не поймут. Но, возможно, поймут их дети. Или внуки, или правнуки. В мифе о Медине останется губернатор Син, не справившийся с управлением станции, сдавший корабль банде недовольных, запутавшийся. И когда оскорблённая гордость толкнула его на превышение полномочий, предоставленных верховным консулом. Он был смещён ради защиты порученных ему простых граждан. Видите, в чём разница? Убивая инсургента, вы становитесь врагом всех его друзей и его родных. Они запомнят, и вы получите врагов на поколения навсегда. Если же убиваете своего, даже высшего из своих, ради защиты слабых, Они и это запоминают. Это семя благодарности, зародыш доверия. Через поколения принесённая вами жертва даст плоды мира, благоденствия, единства для всего человечества. Воздух кончился. Нечем стало дышать. Сознание не принимало услышанного. Он ещё увидит Наталью. Он возьмёт на руки чудовище, услышит, как она болтает о школьных делах, пересказывает свои сны или выпрашивает позволение завести питомца. Всё это сбудется. Ничего не изменилось. Не могло измениться так быстро, так окончательно. К тому же, и губернатор Сонк возьмёт это на заметку. Оверстрит встал. Мне очень жаль, но могло быть хуже. Вы могли попасть в бокс. Он поднял пистолет. Подождите, сказал Син. Постойте. Вы в это верите, что убив меня, достигнете этих целей? Я сецэр Лаконской империи, губернатор Син. Я верю во что приказано.